— И долго ждать? — Не могу ничего сказать, у нее много народу. — А вы не могли бы ей сказать, что пришел Гаврил Донецкий? — Это бесполезно, ждать все равно придется. Ну что ж, раздосадованный неудачным началом, Донецкий плюхнулся на диван, несколько минут смотрел телевизор, а затем не выдержал и встал. «Я подойду попозже», — сказал он охраннику и вышел на улицу. Чтобы найти ближайший бар, пришлось вернуться к метро. Прочтя вывеску, Донецкий даже присвистнул от удивления. Бар назывался «Аквариум». «Забавно», — подумал писатель. «На суше мне пока не везет. Будем надеяться, что повезет на море. Из террариума...» в аквариум и обратно, а вдруг за этим что-то кроется. Он взялся за витую бронзовую ручку и, толкнув дверь, шагнул внутрь. Через пару минут писатель уже сидел за столиком, на котором стояли непременные сто грамм и бокал отличного ирландского пива. Покончив с пивом и перечитав оставшиеся деньги, писатель призадумался вернуться в издательство. Но ведь прошло всего полчаса, и терпеливо высиживать в этой приемной, как какой-нибудь графоман из Саратова, было ниже его достоинства. Но, с другой стороны, вдруг охранник предупредил Полину, что появлялся Донецкий, и она его уже ждет. Если же она по-прежнему занята, то придется вновь тащиться сюда. А, ладно, чтобы сто раз не ходить. И Донецкий, подойдя к стойке бара, заказал еще сто граммов. Он хлопнул их стоя, после чего шумно выдохнул и устремился на улицу. Вот теперь настроение было самым замечательным. И все эти... Издательские дела оказались жалкими интригами жалких людишек. Подумаешь, «Террариум» 800 книг в год. Зато он, Гавриил Донецкий, известен всем и каждым. Его детективы читают миллионы людей, а журналисты называют его русским Жоржем Семеноном. Настроившись на гордый лад, Донецкий вторично толкнул металлическую дверь и вновь оказался в приемной. — Ну что, Полин Павловна еще не освободилась? — добродушно осведомился он, вдохнув в сторону охранника теплой волной перегара. — К сожалению, нет. — А вы ее предупреждали, что я здесь? — Да, я ей сказал. — И что она? — Ничего. Донецкий хотел было разозлиться. Но вдруг ему в голову пришла занятная мысль. — Слушай, юноша, ты не мог бы оказать мне одну услугу? — спросил он, пошарив в кармане пиджака и извлекая оттуда блокнот и ручку. — Какую именно? — Передать ей записку. — Пожалуйста, — вежливо кивнул охранник. Донецкий положил блокнот на стойку и написал следующее. Уважаемая Полина Павловна, я бы хотел узнать следующее. Смогу ли получить именно сегодня чертовски необходимый аванс за свой роман «Хана-братве» договора 26 сентября сего года? Ответьте коротко, да или нет? говорил Донецкий. Сложив вдвое, он протянул записку охраннику, и тот ушел. Дожидаясь ответа, писатель прохаживался по небольшому холу, постепенно начиная свирепеть. Он не позволит обращаться с собой, как с мальчишкой. Давно пора приструнить этих издательских крыс, наживающихся на его творениях. Когда охранник вернулся, Донецкий жадно развернул записку. «Возможно, ждите». Было написано в самом низу аккуратным женским почерком. «Ну, черт возьми!» — вскипел Донецкий. «Это уже ни в какие ворота не лезет. Сколько можно ждать? Она что там, в конец оборзела?» Охранник промолчал, но насторожился. А Донецкий продолжал бушевать. «Что за дела творятся в вашем треклятом издательстве? Нашли тоже юношу, чтобы издеваться. Ждите, посмотрим». «Ну вот что». И он, остановившись, снова обернулся к охраннику. «Я пройду в бухгалтерию и сам во всем разберусь. В конце концов, мой договор уже должен находиться там». — Сначала надо позвонить, — заявил охранник и взялся за телефон. — Да что там звонить? Я быстро! И Донецкий решительно устремился в коридор, откуда вела лестница на второй этаж. — Нет, постойте, я не могу вас пропустить. Донецкий даже не обернулся, но стоило ему вступить на первые ступеньки лестницы, как охранник догнал его и цепко схватил за рукав. — Вернитесь! — Да отстань ты! — с досадой заявил детективчик, пытаясь освободиться. — А ну вернитесь! — проскрежетал зубами охранник и сделал попытку вытащить писателя обратно в коридор.